Пауло Яшвили, 10-10-А. Современное название в честь поэта Пауло Яшвили улица получила в начале 1990-х годов. Раньше долгое время это была улица Джапаридзе. Алёша Джапаридзе — настоящее имя Прокофий Апрасионович Джапаридзе, большевик, один из 26 бакинских комиссаров, казненных в 1918 году. В 1920-е годы и до начала 1930-х улица носила имя Иосифа Джугашвили. Первоначальное название улицы – Ртищевская, в честь генерала-главнокомандующего русскими войсками в Грузии Николая Федоровича Ртищева. В адресной книжке Герценштейна 1898 года владельцем домов 10 и 12 по Ртищевской улице значится генерал-лейтенант Кишмишев Степан Осипович, участник Крымской войны 1853-1856 годов, русско-турецкой войны 1877-1878 годов, военный историк. Согласно справочно-адресному альбому 1906 года, на улице Ртищевской в доме 26 находилось Кавказское горное управление. В 1908 году Кавказское горное управление указано на улице Ртищевской, 18. На углу улиц Ртищевской и Жуковского находилась Тифлисская городская пожарная команда. В доме 11 проживал князь Мачабельли. Согласно Кавказскому календарю на 1908 год на Ртищевской улице в доме 11 находилось Персидское консульство, а в доме 15 – консульское итальянское агентство. На Артищевской, 17, находилась аптека Безе Берты Павловны. Двухэтажный дом 10 по улице Паолу Яшвили построен во второй половине XIX века. Он занимает вытянутый участок на изгибе улицы. Здание поставлено по красной линии, сложено из грузинского кирпича и оштукатурено. В левой части парадного фасада находятся два входа, ведущие на первой и второй этажи. По центру расположен проезд во двор. В целом фасад спокойный и слегка монотонный. Оба этажа покрыты горизонтальным рустом. Это зрительно увеличивает протяженность здания. Горизонтальный характер фасада дополняет массивный межэтажный карниз. Оконные проемы имеют лучковое завершение. Замковые камни некоторых из них украшают головки пути. Верхний этаж декорирован канилированными пилястрами Коринфского ордера. Здание венчает карниз и атик с прямоугольными филенками над ним. Балконы второго этажа сильно повреждены, интерес представляют их металлические литые консоли в виде пучков окантовых листьев. Дворовый фасад искажен пристройками разного времени и представляет собой двухуровневую деревянную галерею, по которой жильцы попадали в комнаты. Галерея дублировала первоначальную анфиладную планировку дома. Сохранились многие детали галереи. Шестигранные колонки с простыми капителями, балконные решетки, разное обрамление проемов. Со двора расположен вход в высокие сотчатые подвалы дома. Здание представляет собой интересный синтез европейской городской архитектуры того времени и более архаичного тбилисского жилого дома с галереями. В справочниках и кавказском календаре за разные годы можно обнаружить данные многих жителей дома номер 10 по бывшей Ртищевской улице. В кавказском календаре на 1910 год среди адресов проживающих в Тифлиси лиц, состоящих на государственной общественной службе, по адресу Ртищевская, 10, указан Гали Ринальдо, консульский агент Италии в Тифлиси. Там же проживали Островский Владимир Адольфович, служащий акциозного управления, и Сидоров Михаил Степанович, преподаватель русского языка Тифлийской дворянской частной гимназии. По адресу Ртищевская, 10, находился акцизный округ первого за Закавказского акцизного управления. В кавказском календаре на 1912 год среди адресов проживающих в Тифлисе лиц, состоящих на государственной и общественной службе, по адресу Ртищевская, 10, указан Щукин Василий Михайлович, переводчик туземных языков особого отдела канцелярии наместника по полицейской части. В путеводителе Тифлиса и его окрестности Джабара 1913 года указано, что по адресу Ртищевская, 10, с 6 до 7 вечера принимает врач-хирург Тер Нерсесов. В кавказском календаре на 1916 год по адресу улица Ртищевская, 10 указан врач Геголов Михаил Георгиевич. Хирургические болезни – прием с 5 до 6 часов вечера. До этого врач Гиголов принимал по адресу Капгеровская улица, 5. В справочнике 1916 года по адресу Ртищевская, 10 указан Сапоров, статский советник, директор 5-й Тифлисской мужской гимназии. В путеводителе Тифлиса и его окрестностей 1925 года улица носит название Джугашвили. Рассказывает Тамара Миларава. «Это квартира моего зятя». Мужа моей внучки. После смерти хозяйки квартира какое-то время пустовала, а потом мы переехали сюда. Хозяйку звали Светлана Кошут. Одним словом, здесь жили Света, её муж, сын и свёкор. Свёкор Михаил Георгиевич Гиголов, Гиголашвили, был известным хирургом. Сын его, муж Светы, Георгий, филолог, профессор, а их сын Миша живёт в Германии. Вот что вспоминает в одном из интервью писатель Михаил Геголашвили, живущий в Германии. «Я родился в Старой городской, открытой друзьям семье филологов-русистов. Прадед был архитектором, дед — известнейшим хирургом, одним из основателей грузинской хирургической школы. Отец — профессор-филолог, всю жизнь преподавал русскую литературу в университете, был любимым лектором среди его учеников поколения грузинских русистов Кстати, Булата Куджава, который жил после ранения в Тбилиси, был его студентом. Мама, доктор русской филологии, работала в Институте грузинской литературы, Светлана Станиславовна Кошут, из рода национального героя Венгрии Лаёша Кошута. Он умер в 1894 году в изгнании в Италии. Его братья бежали в разные страны, и один из них, Эдуард, прадед моей мамы, попал на Кавказ, Мой дед, Станислав Бальтазарович Кашут, в молодости был машинистом, а потом, окончив институт, стал специалистом по паровым котлам на чайных, шоколадных и других фабриках. Это было сверхдоходное место, но он его портил, не брал взяток. Когда Шеварнадзе начал громить эту область, он, говорят, спросил у своих замов, «Есть в чайной промышленности хоть один честный человек?» Ему ответили, «Есть Батоно Эдуард, но он венгер». Шаварнадзе назначил Кашута председателем комиссии по злоупотреблениям в этом сегменте экономики. Где-то домой стали приходить люди, просить, умолять, чтобы не обнародовал тех или иных фактов. А в итоге этот сильный человек, ничего в жизни не боявшийся, не выдержав психологического давления, умер от инфаркта прямо на рабочем месте. Со стороны мамы есть еще польская, чешская и немецкая кровь. Со стороны отца — итальянская. В семье мамы как и во многих интеллигентных тбилисских семьях, говорили по-русски. И у нас дома тоже. Я окончил русскую школу, русский филфак и аспирантуру. Традиции русского языка в Грузии укоренились еще с царских времен. Практически все образованные и интеллигентные слои тбилисского общества владели обоими языками, нередко одинаково хорошо и порой говорили по-русски лучше и чище, чем некоторые из наезжавших в Тбилиси советских образованцев и чиновников. У нас была одна из самых сильных мировых школ русистики, а русские ученые, поэты, писатели были частыми гостями в Тбилиси. Вторым моим языком был грузинский, язык изумительной красоты, лексической гибкости, фонетической силы, экспрессии и энергии. Стихи и песни на этом языке звучат чарующе и завораживающе, о чем не раз говорили люди, которые лексически не понимали его и воспринимали поэтические произведения только фонетически, как музыку. Я рос под благодатной сенью двух культур — грузинской, скорее городской, тбилисской и русской. Причем русская литература была без преувеличения самым почитаемым предметом в нашем доме. Ею занимались все, как профессионально, так и по велению сердца. Термин «городская тбилисская культура» я применяю, потому что старый Тбилиси имел свою ауру, свою субкультуру, которая вырабатывалась веками и была основана на толерантности и взаимоуважении всех многочисленных наций, проживавших в этом не менее вечном, чем Рим, городе. «Тбилисец» — очень конкретное понятие, вмещающее в себя много разных составляющих. Среди них, в числе первых, гостеприимство, вера и простотерпимость, душевность, хлебосольность, бесконечный юмор, оценка человека по его сути, а не по рангу, стремление понять душу другого, деликатность, приоритет поэзии и художественного слова над другими проявлениями жизни, уважение к искусству, высокая интеллигентность». В Тбилиси была развита система честных немецких садов. Немки из кавказских немцев собирали и вели группы детей, не разрешая ни слова говорить на других языках и устраивая все на немецкий лад. От манеры общаться до празднования Рождества или Пасхи. Я посещал такой детсад. К тому же у нас дома собрана огромная библиотека, где, помимо русской классики, есть практически вся западная литература в переводах. Таким образом, контакты с европейской культурой происходили с самых ранних лет. Немецкая поговорка гласит, нельзя плясать на двух свадьбах одновременно. Плясать может и нельзя, но жить под защитой не только двух, но и трех культур вполне возможно. Это помогает, зная и понимая мотивы и мысли людей разных, порой противоположных менталитетов, можно сравнивать, наблюдать, делать выводы, искать ответы у разных авторитетов духа. Рассказывает Тамара Милорава. Мне 85 лет. Моя мама была украинкой из Дебальцева по фамилии Аверичева. Отец был Аверич, а потом стал Аверичев. Говорят, что они были из Югославии, их происхождение оттуда. Маму звали Мария Семёновна, она была очень красивая. У мамы было четверо сестёр, были двоюродные братья, Но мы никого не знали, только знали одну тетю и ее семью, которая жила в Ленинграде. Мой отец окончил факультет горного инженера, и студентов посылали на практику в Донецкую область, в Дебальцево. Там моя мама и мой отец встретились. Папа женился, привез маму в Тбилиси. По-моему, пять его товарищей уехали туда, и все приехали с женами. В 1937 году отца арестовали, ему было 30 лет, и расстреляли. Мне тогда было полтора месяца. Мама осталась вдовой и в 1941 решила поехать на Украину к своим. Забрала мою старшую сестру, началась война. Я осталась здесь, мне было 4 года. Мама 6 лет была в плену. Ну, как в плену? Они жили у немецких фермеров. Она, сестра и ещё несколько пленных. Мама рассказывала, что немцы там к ним хорошо относились. Мама вернулась в 1946 году. Потом мы не имели права жить в городе и жили в деревне Негоити в Гурии. Одним словом, вот такая моя история. У меня есть сестра. Ей скоро исполнится 89 лет. Двое детей, девочка Ирина и сын Заза. Моя бабушка по отцу жила в Тбилиси. Бабушкина родня тоже жила в Тбилиси. Бабушка вышла замуж, мой дед был служащий в железной дороге. Отец был Милорава и дед Милорава. И я оставила свою фамилию, потому что мой муж так захотел. «У тебя, — говорит, — красивая фамилия, и пусть будешь ты Милорава». Мой муж был партийным работником в течение 25 лет. У нас была шикарная правительственная квартира на якобы Николадзе 7. Туда мы приехали в 1981 году. До этого я жила на Сабурталу на улице Готуа. 33 года я проработала педагогом в русской школе, преподавала грузинский язык. Это была 41-я школа, бывшая военная, четвертая мужская. А потом, когда объединили женские и мужские школы, тогда она и стала 41 первой. В этом доме и в этой квартире я живу уже 12 лет. Приехала сюда в 2010 году. Раньше с улицы было 4 или 5 ступенек. Потом дом осел, тут стали асфальтировать, и теперь дом стоит прямо на земле. И постепенно оседает. «Наверное, мы скоро не сможем выходить на улицу, останется только вход со двора, где кухня». В этом доме жила семья Алексидзе. Жила детская поэтесса Мариджан, настоящее имя Мария Марковна Алексидзе. Она была замужем за гинекологом. У них был сын Дмитрий и дочка. У Дмитрия было два сына – Георгий и Алик. С Аликом я вместе училась в университете на филологическом. Эта квартира была закрыта с тех пор, как старое поколение ушло. Миша Гигалашвили последний раз приезжал сюда года 3-4 тому назад. Как ни странно, его сын и мой зять ни в какую не хочет в Германию уехать и там жить. Моя внучка замужем за сыном Михаила Георгиевича. Они живут в районе базара Элиава. И Миша сказал, что если молодые не захотят тут жить то продаст эту квартиру всю с мебелью. Но зато мой правнук, Мишин внук, так он с ума сходит из-за этой квартиры. Когда моему мужу было плохо, нам очень часто приходилось вызывать скорую помощь. И когда врачи приходили, то говорили, «Вот видно, что здесь интеллигентные люди жили». Всё время они об этом говорили, выходя из квартиры. «Я думаю, правда, что они жили». Но теперь их уже никто не помнит. Между домом 10 и 8 находится пристройка, их соединяющая. В документах советского времени строение значится то под номером 10, то под номером 10А. Часть помещений пристройки, две комнаты выходят на внутреннюю галерею и фактически являются частью дома 10. Хозяйственная часть и еще одна комната выходят на улицу Пауло Яшвили. Сейчас основной вход у этой части отдельный, Деревянная лестница с левой стороны дома, но есть входы со стороны внутренних галерей. Семья Киян поселилась здесь в 1915 году. Сейчас они самые старые жильцы этого дома. В своей квартире они живут больше ста лет. Рассказывает Елена Киян. Мы тбилисские армяне и живем здесь в четвертом поколении, с 1915 года, больше ста лет. По-моему, дом построен в 1895 году. Мой дом с номером с А. Тот продолжение. Рядом восьмой номер с Эркером. Из старожилов тут живут три семьи. Алексидзе, Гигалашвили и мы. Мы здесь поселились после геноцида. Мои предки жили в Трабзоне, Турция. У них там было дело. Дедушка был ювелиром а второй дедушка был предпринимателем. Они оттуда бежали и остановились в Батуми. В Батуми не задержались, дедушке там не понравилось, и они переселились сюда, в Тбилиси. Моего деда звали Григорий, а его отца, моего прадедушку, Людвиг. Это прадедушка сюда бежал вместе с дедушкой, а папа уже здесь родился. Они приехали в Тбилиси в 1915 -м. «Моя тётя родилась уже здесь, в 1916, а папа родился в 1920. дедушку звали Людвиг Киян. Раньше фамилия нашей семьи была Киянц, с окончанием «ц», считается армянская фамилия. У семьи в Трабзоне был дом, который смотрел на море. Дедушка рассказывал, что тот дом тоже был десятый номер. Семья там жила». И всё у них было в порядке, пока не началась резня. Они успели сбежать, а родители бабушки не успели. Здесь до советской власти семья тоже жила хорошо. Прадедушка купил лесопильный завод, имел переписку с английским послом. У меня есть эти письма. Дедушка получил хорошее образование. Здесь у нас был государственный банк, и дедушка Григорий работал в этом банке. Моего брата в честь него назвали. У мамы тоже отец оказался Григорий. И в честь двух дедушек моего брата назвали Гришей. Как мы попали в этот дом, точно не знаю. Раньше ведь заселялись там, где были свободные места. Продедушка, наверное, что-то заплатил. Они с золотом приехали, потому что богатые были. Потом у них всё отобрали. В семье рассказывали, что моей тёте, когда ей пришло время идти в школу, дедушка сшил туфли с золотыми пряжками. И вот однажды она пришла и плачет. А дедушка говорит «Почему ты плачешь?» А она «Я пряжку одну потеряла». «Ничего», — говорит дедушка, — «я тебе новую сделаю». И он её за это не поругал. Мне от этого золота ничего не осталось. Но дедушка всю жизнь боялся, потому что турецко-подданных здесь гоняли. Их ссылали, и дедушка всю жизнь очень этого боялся. Мой папа Генрих родился в 1920 году. Папа рассказывал, что когда он был маленький, то дедушка любил качаться в кресле-качалке, вон в той комнате. И он сидел в кресле с трубкой или с книжкой и качался. Как-то бабушка говорит, «Пойди, позови-ка дедушку обедать». Я, говорит, пришёл и говорю, «Деда, деда, обедать пошли, бабушка зовёт». А дедушка молчит. Я пришёл и говорю, Бабушка, что-то дедушка молчит, а он умер прямо так в кресле-качалке и умер. Мой отец всегда говорил, хоть бы я тоже, как мой дедушка, умер, никого бы не мучил. И так он и умер, в свой день рождения заснул и не проснулся. Значит, был Людвиг, потом Григорий, потом Генрих. А про бабушку как звали, я не помню. Бабушку звали Астхик. Астхик — это жена Григория. Говорили Григорий или Грикор. Получается, что из Трабзона приехали прадедушка Людвиг с прабабушкой и Грикорс Астхик. А моя тётя уже здесь родилась в 1916. -м. У Григория с Астхик было двое детей. Моя тётя и папа. Папа в 1939 ушёл на фронт. Вернее, в 1939-м его забрали в армию, он должен был отслужить, а война его застала во время службы. И ещё пять лет он воевал и не возвращался домой. Бабушка Астхик болела и в 1942 году умерла. И нас уплотнили, две комнаты отобрали ещё давно, потом ещё одну комнату и заселили жену какого-то погибшего генерала. Получается, что тут остался мой дедушка и его дочь, моя тётя. Папа был на фронте, бабушка умерла. Их двое тут и осталось. К ним пришли и сказали, что эту комнату отдадим жене генерала, что вам достаточно и одной комнаты. И дали такую бумагу, что если ваш сын вернётся с фронта, то эту комнату мы вам вернём. Что было делать? Разве кто-то с кем-то спорил?» Дедушка так боялся, до конца своих дней он боялся, что его, как турецко-подданного, отсюда выкинут. У них ведь и домработница была, а люстра, между прочим, с тех пор висит. Оттуда привезена, из Трабзона. И часы тоже из Трабзона. А ещё был такой звоночек, служанки звонили. Папа вернулся в 1946. Он уже там познакомился с мамой. Причем война закончилась в 1945 а ему сказали, вы еще год не дослужили. Ужас. И в 1946 еле его освободили. Когда он приехал, то тут жил дедушка с тетей и эта женщина. Папа сказал, раз у меня есть документ, то я сейчас пойду в Сабес и скажу, я должен жениться. А куда я жену свою приведу? Вам на голову, что ли? Пусть комнату мою мне вернут. А моя тетя говорит папе, как тебе не стыдно, мы всю войну вместе прожили, не закрывали двери, питались вместе, жили вместе, и мы уже сроднились, как ты можешь ее сейчас выгнать отсюда? А мой папа сказал, ничего не знаю, и пошел выяснить, дадут ли ей что-то. Так он и сделал. Той женщине дали квартиру, между прочим. Она отсюда ушла, и комнату папе вернули. Фамилия этой женщины бессмертная. Ее муж погиб на фронте. Я родилась в 1959 году. Мой брат родился в 1948. Следующий брат в 1952. Трое нас. Отец женился, маму привез. С тех пор мы здесь живем. Тетя вышла замуж и ушла. Тетю звали Арминуи. И мы тут жили. Мама, папа и трое детей. Маму звали Евгения. Она родилась в Ашхабаде в 1926 году. Мама работала бодисткой. Раньше были такие телеграфные аппараты системы БОДО. Мама прибавила себе возраст, чтобы пойти работать, потому что там давали хлебные карточки. Мама рассказывала, что очень много телеграмм приходило, И вот однажды ночью пришла телеграмма, в которой было сказано, что со следующего дня или со следующей недели уменьшают пайки на хлебные карточки. Мама утром прибежала и говорит своему папе, «Папа, иди на все карточки возьми хлеба, а то с той недели нам меньше дадут». Папа со своим братом пошли утром и на все карточки взяли хлеба. Это было военное время. 1940-е годы. Мой папа познакомился с мамой в Ашхабаде во время службы. Его товарищ привел к себе домой. Он был женат на маминой сестре. И когда папа увидел маму, то сказал «Все, я на ней женюсь». И правда, так и случилось. Мама говорила, что папа за ней ухаживал, потом сказал ей, что поедет в Тбилиси, а потом вернется за ней. В это время она там, в Ашхабаде, на телеграфе и работала. По приезде в Тбилиси в 1946 году папа устроился на работу. Было трудно с работой, и он не мог поехать. Тогда он послал за мамой свою сестру. И моя тетя поехала в Ашхабад, чтобы маму привезти. А в 1948 году там случилось страшное землетрясение. Ужасное землетрясение которая не оставила ни одного здания в Ашхабаде. Тогда там жили мамины родители, бабушка с дедушкой, мамина сестра, которая уже была вдовой и вышла второй раз замуж за того, кто познакомил папу с мамой. Она была беременная. И у бабушки с дедушкой было еще двое сыновей и старшая сестра со своим мужем. И они все погибли. Только бабушка и дедушка остались живы. Бабушка говорит, «Зачем меня оставил Бог в живых, когда всех моих детей погубил?» Четырнадцатилетний брат, двадцатилетний брат, который на балконе спал. На него балка упала и придавила. Сестра, которая побежала к ребёнку, провалилась под землю. Бабушка искала её утром и звала долго. «Нази! Нази!» Муж выскочил из дома, жена осталась, побежала к спящему ребёнку. И обоих под землю. Такое горе. Бабушка с дедушкой мамины там остались одни. Только мама выжила, которая была уже здесь, в Тбилиси, замужем. И мой папа ей всю жизнь говорил, что ей жизнь спас. Вот такая судьба. Мы больше века в этом доме. Я отсюда никогда не уезжала. Евреи здесь жили. Под нами во дворе. Хорошо, мирно мы жили. На Пасху мацу ели с хоросетом, а на нашу Пасху мы им куличи носили. Очень хорошо жили. Закрытого остекления раньше у нас не было. Там был балкон, а потом сделали комнату. Я уменьшила потолок, сделала гипсокартон. Печь у нас была обыкновенная, мы её убрали. И вот это место, где печь была, теперь всё время трескается. «Соседка Диана у нас специалист по цветам. Она приглашает садовника, чтобы он следил за розами. На балконе летом у нас очень хорошо».